«Вы уже видели принцессу Луцию?» – заговорил более веселым и легким тоном император. «Разве она не замечательна? Разве она не сам Рим? Вот крепкая опора!» Он снова взглянул на то место, где некогда висел портрет. «Конечно, она не Береника!» – улыбнулся он. И снова изменив тон, серьезно деловито решительно констатировал. «Слушайте, Иосиф Флавий, мой историограф, правда, я заслужил доверие моих римлян, я любовь и радость рода человеческого, но собственная моя радость, величайшая удача моей жизни меня покинула». Затем вежливо, милостиво спросил он Иосифа, что ему угодно. Закивал, улыбнулся, рассмеялся, ударив в ладоши, Вызвал секретаря, и в одну минуту дело о включении в число римских граждан Мары, дочери Лакиша, в настоящее время проживающей на хуторе Источник и Алты, близ города Эмауса, было улажено так, как этого хотели Иосиф и Марул. Однако Иосиф, уходя с полотина, едва мог отдаться своей радости по поводу удачного исхода дела. Еще долго смущали его странные речи императора. Дни Дарион были заполнены. Она посещала вместе со своим другом Анием Басом все те места, где полагалось бывать светской женщине. Она продолжала постройку албанской виллы, славившейся своей архитектурой и внутренним устройством. Дарион любила комфорт, красивые вещи доставляли ей глубокую радость и когда она вспоминала мрачный запущенный дом в шестом квартале, то находила, что имеет все основания почитать себя счастливой. Неплохо было также заменить в качестве друга и защитника неустойчивого, неуравновешенного Иосифа полковником Анием Басом. Теперь, наверное, осталось ждать недолго. Тит скоро освободит место для брата, И есть все основания думать, что Ани станет начальником гвардии и после Домициана самым влиятельным человеком в империи. И все же, со времени своего развода с Иосифом, Дарион стала более нервной, раздражительной и прежде всего выказывала меньше благосклонности своему другу Анию. Аний любил эту женщину, И спокойно принимал ее капризы. Но ему, как человеку, любящему также порядок, было неприятно, что она до сих пор не имеет римского гражданства, и он настаивал на том, чтобы оформить их отношения. Однако Дарион все не могла решиться на выполнение тех формальностей, которые были необходимы для заключения законного брака – и под тем или иным предлогом уклонялась от исполнения его просьбы. То, что Иосиф вернул ей сына, вывело ее из равновесия, и в течение многих месяцев не проходило дня, чтобы она не испытывала к нему бешеной ненависти и жгучей любви. Она облегченно вздохнула, когда он затем уехал в Иудею. «Пусть возвращается в свою нелепую варварскую провинцию», там ему и место. Ее отношения с Анием стали равнее, сердечнее, и когда он в конце лета преподнес ей свой маленький городской дворец, она приняла этот подарок и переехала на зиму в Рим. Однажды вскоре после возвращения Иосифа, во время выступления Диона из Прусы в храме мира, она увидела своего бывшего мужа. Он показался ей изменившимся, более евреем и более молодым. Таким стоял он некогда перед ней в Александрии, когда она увидела его в первый раз, и желание, толкнувшее ее тогда к нему, вспыхнуло в ней снова. Она заметила, что после окончания речи Иосиф пытается протиснуться к ней, но, опасаясь этой встречи, упорно уклонялась от его взгляда и не давала ему возможности заговорить с ней. С этого дня она стала вновь раздражительной по отношению к Анию и, как только наступила весна, настояла на том, чтобы покинуть Рим и вернуться в Альбан. В связи с ее переездом в Альбан Ани поднес ей подарок для ее гостиной. Это была фигура из каринфской бронзы – предназначенная служить подставкой для светильни, статуэтка нагово обрезанного еврея. Изящная вещичка, смелая и слегка непристойная, художественное произведение в жанре тех, которыми дамы любили украшать свои комнаты. Статуэтка вышла из мастерской Терма великого соперника Василия. Ани был очень удивлен когда Дарион не только не поблагодарила за подарок, но принялась резко упрекать его за безвкусицу. Обычно при таких вспышках он отделывался шуткой. На этот раз он рассердился. Он заявил ей прямо в лицо, что она все еще любит Иосифа. Она ответила, что у Иосифа есть некоторые качества, которым может позавидовать любой мужчина. Действительно, она начинала смотреть на Ания глазами Иосифа. Его дружба с будущим императором, его военные таланты, его уверенность в том, что он будет командовать всей армией империи, нисколько не увлекали ее. Его шумная прямодушная игривость и солдатская грубость раздражали ее. Дело дошло до неприятных взаимных характеристик. Они несколько дней держался вдали от Дарион